Марк Твен. Янки при дворе короля Артура. Роман. Предисловие автора. Грубые законы и обычаи, описанные в этом романе, исторически верны, и эпизоды, иллюстрирующие их, тоже взяты из истории. Может быть, на самом деле в Англии в VI веке всё было иначе. Но во всяком случае известно, что так жили в Англии и в других цивилизованных странах в гораздо более поздние времена. Так что предположение о подобной жизни в VI веке не будет на него Пасквилим. Утверждать с достоверностью можно только то, что если бы не было того или другого закона в те отдалённые времена, вместо него было бы что-нибудь худшее. Марк Твен. Несколько слов объяснения. Со странным человеком, о котором я намерен рассказать, я встретился в Орвиксском замке. Он привлёк меня тремя незаменимыми качествами. с своей чистой сердечной простотой, удивительным знанием старинного оружия и, наконец, тем, что всё время сам вёл разговор, так что его общество было совершенно неутомительно. Мы разговорились, и я услышал от него много чрезвычайно интересных вещей. Его плавная и изысканная речь, казалось, перенесли меня в ту отдалённую эпоху и давно позабытые страны. Постепенно он окутал меня сетью очарования. и я видел вокруг себя призраки и тени сквозь пыль и плесень седой старины, словно разговаривая с живым остатком ее. Совершенно так же, как я говорил бы о своих близких друзьях и личных врагах или о наиболее знакомых соседях, рассказывал он о Сере Бедивере, Сере Борде Ганисе, Сере Ланселоте Дюлак, Сере Гала Хаде и о всех великих участниках круглого стола. И каким старым, морщинистым, сухим и затхлым становился он, когда углублялся в рассказы. Раз он спросил, между прочим, равнодушным тоном, как спрашивают о погоде: "Знаете ли вы что-нибудь о переселении душ, о переходе эпох и тел?" Я сказал, что ничего не слыхал об этом. Но он, по-видимому, даже не обратил внимания, ответил ли я на его вопрос. Наступила минута молчания, неожиданно прерванная монотонным голосом местного экскурсовода. Старинные латы, помеченные VI веком, эпоха короля Артура и Круглого стола, говорят, что латы принадлежали сэру рыцарю Сагромору Ледизирусу. Обратите внимание на круглое отверстие в левой стороне. Его происхождение неизвестно. Предполагают, сделано пулей, когда было уже изобретено огнестрельное оружие. Может быть, злонамеренно Кромвельвскими солдатами. Мой знакомый улыбнулся, но не нашей нынешней улыбкой, а так, как улыбались вероятно много-много лет назад. Затем он пробормотал как бы про себя: "Рассказывайте. Я видел, как оно было сделано". И прибавил после недолгого молчания: "Я сам сделал его". Прежде чем я успел опомниться от поразившего меня заявления, он уже ушёл. Весь этот вечер сидел я у камина с орвиксским гербом, погружённый в грёзы старых времён, под стук дождя в оконное стёкла и вой ветра в трубе. Время от времени я брался за восхитительную книгу сэра Томаса Мелроя, наслаждался необыкновенными чудесами и приключениями, вдыхая ароматы старинных имён и снова погружался в грёзы. Среди ночи Растянувшись на постели, я прочёл на сон грядущий одно интересное сказание, которое привожу здесь.